Эти и множество подобных им примеров опровергают предположение о прямой причинной зависимости между тяжелым детством и отсутствием смысла во взрослой жизни. Томас Эдисон был хилым и болезненным ребенком, которого педагоги считали чуть ли не у м с т в е н н о о т с т а л ы м э л е о н о р а Рузвельт в молодости была подвержена депрессии и страдала от одиночества. Ранние годы Альберта Эйнштейна были полны тревог и разочарований, и тем не менее все они нашли для себя мощные жизненные темы. которые принесли пользу не только им. Если говорить о стратегии общей для всех тех, кто смог найти смысл существования, то она настолько очевидна и проста, что может показаться недостойной упоминания. Однако, несмотря на это, ей так часто пренебрегают, что будет полезно все же вкратце рассмотреть ее. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы искать способы упорядочивания своего сознания в опыте, накопленном прошлыми поколениями. Культура аккумулировала огромные знания, готовые к использованию. Великие музыкальные произведения, архитектура, живопись, поэзия, театр, танец, философия, религия – все это доступно для каждого, кто хочет знать, как из хаоса можно создать гармонию. Однако большинство людей предпочитает игнорировать эти достижения человечества и пытается придать смысл своему существованию собственными средствами. Поступать так, все равно, что каждому поколению заново выстраивать все здание человеческой культуры. Ни один человек в здравом уме не захочет повторно изобретать колесо, огонь, электричество и миллион других объектов, знания о которых мы получаем в процессе обучения. Точно также и пренебрежение к накопленной нашими предками информации и желание во что бы то ни стало самостоятельно открыть достойные жизненные цели есть проявление слепого высокомерия. Шансы на успех в подобном предприятии примерно такие же, как при попытке построить электронный микроскоп без инструментов и знаний физики. Люди, сумевшие сформировать гармоничные жизненные темы, часто вспоминают, что в детстве родители рассказывали им различные истории и читали книги. Эти волшебные сказки, библейские притчи, героические мифы и события из жизни семьи, рассказанные любимыми взрослыми. Нередко становится для ребенка первой возможностью соприкоснуться со смысленным порядком. В то же время наши исследования свидетельствуют, что индивиды, неспособные сосредоточиться на одной цели или без рассуждений принимающие цель, которую задает общество, не помнят подобных эпизодов из своего детства. Детские телешоу с их бессмысленной сентиментальностью похоже неспособны заменить общение с родителями и рассказанные ими истории. Каковы бы ни были детские годы у человека, у него всегда остается шанс подчерпнуть смысл в прошлом. Большинство людей, открывших для себя сложные жизненные темы, вспоминают, что восхищались каким-нибудь человеком или историческим деятелем, который послужил для них образцом для подражания. Некоторые увидели новые возможности для действия, в в о с х и т и в ш и х к н и г е Так один известный уважаемый социолог рассказал, что в подростковом возрасте на него произвела сильнейшее впечатление. Повесть о двух городах Диккенса, картина социального хаоса, перекликаясь с его собственными впечатлениями, которые он подчерпнул из рассказов переживших первую мировую войну родителей, так потрясли его, что он решил во что бы то ни стало понять, почему же люди причиняют друг другу столько несчастий. Другой подросток, воспитанный в приюте, случайно прочитал рассказ г а р а ц т с Олджера о мальчике с похожей судьбой. который сумел пробиться в жизни за счет усердного труда и удачи, если смог он, смогу и я, подумал этот молодой человек. Сейчас он преуспевающий банкир и известный филантроп. В лучших литературных произведениях можно подчерпнуть немало примеров жизней, построенных на стремлении к достойной и осмысленной цели. Многие, столкнувшиеся с экзистенциальным хаосом, вновь обрели надежду, узнав, что и другие до них пытались решать те же проблемы. и смогли сделать это. Не только литература, но и музыка, философия, религия способны помочь нам. Время от времени я провожу для менеджеров семинар, посвященный тому, как справляться с кризисом среднего возраста. Многие из этих преуспевающих людей достигли высокого положения в мире бизнеса, но упустили из внимания семейные отношения и личную жизнь. Как правило, они положительно воспринимают возможность потратить некоторое время на размышление о том. Что же делать дальше? На протяжении многих лет при подготовке лекции я старался опираться на теории и результаты исследований в области психологии развития. У меня были все основания испытывать чувство удовлетворения от того, как проходила работа, и участники обычно чувствовали, что узнали немало полезного. Несмотря на это, мне постоянно казалось, что материал можно сделать более доходчивым. Наконец мне пришла в голову необычная мысль. Я начал семинар с краткого пересказа божественной комедии Данте. Это произведение было написано 600 лет назад и остается лучшим из известных мне описаний кризиса среднего возраста и его успешного разрешения. Земную жизнь п р о й д я до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь в о т ь м е д о л и н ы Далее следуют захватывающие и во многих отношениях не утратившие своей актуальности размышления о трудностях, с которыми сталкивается человек, достигший среднего возраста. Блуждая в темном лесу, Данте обнаруживает, что его преследуют три зверя, они облизываются в предвкушении добычи: лев, рысь и волчица, олицетворяющие ч е с т о л ю б и е сладострастие и жадность. Те же страсти обуревают главного героя книги Тома в у л ф а «Костры амбиций», ставшей бестселлером в 1988 году. Так же, как и средневековый поэт, современный нью-йоркский брокер стремится к власти, сексу и деньгам, ища спасения от этих чувств. Данте пытается подняться на гору, но звери не отступают, и он в отчаянии обращается за помощью к Богу. В ответ на мольбу ему является тень Вергилия, древнего поэта. Чьими мудрыми и величественными стихами он восхищался настолько, что считал его своим духовным наставником. Вергилий пытается успокоить Данте: из темного леса можно выбраться, однако путь этот ведет через ад. Идя по этой дороге, они становятся свидетелями мучений тех, кто так и не смог выбрать себе цель в жизни. Но еще страшнее участь грешников, тех, кто своими действиями усиливал энтропию. Вначалу меня несколько тревожило, как воспримут эту древнюю аллегорию современные бизнесмены. Я боялся, как бы они не сочли это пустой тратой своего драгоценного времени. Однако страх мой оказался напрасным. У нас никогда еще не было такой открытой и серьезной дискуссии о проблемах среднего возраста и возможностях обогащения последующих лет жизни, как после обсуждения божественной комедии. Впоследствии несколько участников сказали мне, что начать семинар с Данте было прекрасной идеей. Его поэма настолько четко обозначает проблемы, что после ее прочтения думать и говорить о них становится существенно проще. Данте представляет собой важную модель еще и потому, что каждому, кто прочитал его проникнутую искренней верой поэму, понятно, что его христианство было открыто им самостоятельно, а не просто принято. Другими словами, созданная им религиозная жизненная тема состоит из подлинно глубоких христианских прозрений в сочетании с греческой философией и исламской мудростью, проникавшей в Европу. В то же время в его Аду встречается множество пап, кардиналов и прочих священнослужителей, обреченных на вечное проклятие. Даже его проводник Вергилий не христианин, а я з ы ч н и к Данте признавал, что как только духовный порядок принимает форму организованного института, он начинает испытывать на себе действие энтропии. Поэтому для того, чтобы извлечь смысл из религиозных убеждений, человек должен сопоставить предлагаемые церковью пути поиска со своим личным опытом, взять то, что имеет смысл, и отвергнуть все остальное. И сегодня по-прежнему можно изредка встретить людей, в чьей жизни присутствует внутренний порядок, основанный на духовных откровениях великих религий прошлого. Несмотря на то, что мы практически каждый день слышим об аморальности биржевых дельцов, коррумпированности чиновников и беспринципности политиков, все же существует и немало обратных примеров. Среди преуспевающих бизнесменов есть такие, кто помогает больным и умирающим. Так как они верят, что проявление милосердия есть неотъемлемая часть осмысленной жизни. Многие люди по-прежнему черпают силу и спокойствие в молитвах, и вера помогает им ставить цели и достигать того, что мы называем потоком. Однако все больше людей не находят поддержки в традиционных религиях. Многие оказываются неспособны отделить содержащуюся в них не приходящую человеческую мудрость от временного и наносного. И склонны полностью о т м е т а т ь религиозные догмы. Другие испытывают настолько сильную потребность в порядке, что им становится безразлична его природа, и они становятся религиозными или политическими фанатиками христианства, ислама или коммунизма. Можно ли надеяться, что когда-нибудь человек создаст новую систему целей и ценностей, которая придаст смысл жизни наших детей? Некоторые верят, что ею станет обновленное христианство. Другие все еще продолжают верить, что коммунизм сможет победить хаос и установить порядок во всем мире. Однако сейчас нет оснований поддерживать ни ту, ни другую точку зрения. Чтобы новая вера завладела нашим воображением, она должна учитывать то, что мы знаем, наши чувства, надежды и страхи. Это будет система убеждений, способная направить нашу психическую энергию на осмысленные цели и предложить нам правила. Следуя которым, можно превратить жизнь в поток. Вряд ли можно полагать, что такая система не будет хотя бы в некоторой степени основана на научных открытиях, касающихся человека и вселенной. Без этого наше сознание будет по-прежнему разрываться между верой и знанием. Но и наука должна будет измениться, чтобы принести настоящую пользу в формировании этой системы. К знаниям, полученным в рамках специализированных дисциплин. служащих о п и с а н и ю отдельных сторон реальности и контроля над ними должна прибавиться интегрированная картина мира, включающая все, что нам известно в соотношении с человечеством и его судьбой. Один из возможных подходов к созданию такой концепции мироздания использует понятие эволюции. По сути, нам предстоит ответить на вечные вопросы: откуда мы, куда идем, какие силы влияют на нашу жизнь, что такое добро и зло. Как мы связаны друг с другом и с миром вокруг нас? Каковы последствия наших действий? Поиск ответов на них должен осуществляться систематически и в свете того, что нам уже известно об эволюции, а также того, что безусловно будет открыто в будущем. Очевидное возражение против такого сценария заключается в том, что наука в целом и наука об эволюции в частности имеют дело с актуальным положением вещей. а не с тем, что должно было бы быть. Между тем, принципы убеждения существуют не только в плоскости объективной реальности. Они оперируют такими понятиями, как правильное и желательное. Однако система убеждений, построенная на знании об эволюции, как раз могла бы уменьшить разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть. Если мы лучше поймем, почему мы такие, какие мы есть. И разберемся в происхождении инстинктивных влечений, социальных стереотипов, культурных различий, словом, всех тех факторов, что оказывают влияние на формирование сознания, нам будет проще направить нашу энергию куда следует. Эволюционный подход также способен указать нам достойную цель. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что за миллиарды лет существования нашей планеты на ней возникали все более и более сложные формы жизни. И высочайшим на сегодняшний день достижением развития является нервная система человека. Кора головного мозга стала основой для возникновения сознания, которое теперь подобной атмосфере окружает Землю. Это усложнение произошло потому, что, согласно законам, действующим на Земле, оно должно было произойти. Но оно может прекратиться, если мы не будем ему способствовать. Будущее эволюции теперь в наших руках. За последние несколько тысяч лет, что в масштабах эволюции не больше, чем секунда, человечество достигло невероятного прогресса в области дифференциации сознания. Мы осознаем себя разумными существами, которые отличаются от всех прочих форм жизни и считаем, что каждый человек по-своему уникален. Мы изобрели абстрактное мышление и анализ, позволяющие выделять разные измерения у одних и тех же объектов. Например, рассматривать скорость падающего предмета отдельно от его веса и массы, благодаря способности к дифференциации, стал возможен прогресс науки и т е х н о л о г и и к о т о р ы й в результате д а л человечеству власть построения и уничтожения окружающего мира. Но процесс усложнения предполагает не только дифференциацию, но и интеграцию, и главной задачей последующих столетий должно стать усиление этой составляющей сознания. До сих пор остававшиеся без должного внимания, научившись отделять себя от других, мы должны вновь научиться воссоединяться с другими сущностями вокруг нас, при этом не теряя с трудом обретенной индивидуальности. Если говорить об убеждениях, которые могли бы быть полезны в будущем, то наиболее многообещающе выглядит вера в то, что Вселенная есть система, управляемая общими законами. с которыми нам придется согласовывать наши мечты и желания, осознав о г р а н и ч е н н о с т ь нашей воли и смирившись с тем, что нам необходимо сотрудничать с окружающим миром, а не управлять им, мы, скорее всего, ощутим облегчение, знакомое вернувшемуся домой изгнаннику. Проблема смысла будет решена, когда личные цели индивидов сольются с общим потоком бытия.